Астрология Атлантиды Я вошел, как ветер, в парус, В руки, в ноги, в уши. Я свечу меж глаз, как фара, Просвещаю души. Воплотил мечты я четко, Вас слепив из глины. Я, как ветер в парус лодки, Дую в вашу спину. Салтеки с обильным почтением и уважением относились к любым планетарным сознаниям. В то время просветленные Атланты посещали многие планеты Солнечной системы физического, астрального, ментального и клифонического планов. К нашей Солнечной системе они относили 13 больших и 108 малых физических планет 986 астральных и более трех тысяч ментальных. Трехмерные планеты не все были обитаемы на физическом уровне, но зато очень плотно заселены на тонких планах бытия. Из физических планет, не открытых еще нашими современными учеными, Атланты упоминали планету вулкан, находящуюся между Солнцем и Меркурием, и планету Пан, которая вращается за Плутоном. Остается прибавить к ним планету Фаэтон с 12 лунами, взорвавшуюся примерно 1 миллион лет назад, и Немезиду, чей период обращения вокруг Солнца – 3600 лет. Луна и Плутон, бывшие спутниками Фаэтона, после гибели планеты-гиганта, стали самостоятельными. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Солнце тоже считалось физической планетой. Атланты считали каждую планету большим человеком, обладающим совершенной шарообразной формой тела и огромным сознанием. В результате многочисленных перерождений Человеческая душа растёт и становится настолько сознательной, что тело гуманоида более не в состоянии вмещать и поддерживать огромную и мощную духовную субстанцию. Тогда человеческий дух вселяется в какую-нибудь молодую планету и продолжает свой рост вместе с ней. Каждый планетарный шар состоит из тех же простых материалов, что и человеческое тело и владеет аналогичным набором чувств. Например, земной шар обладает способностью дышать, двигаться, думать и переживать, как любой из нас. У него развиты кровеносные пищеварительные системы, а также система размножения. Кровью Земли является нефть, а пищей служат растения, животные и минералы. В половом отношении Земля, как любая планета, является гермафродитом с мужским и женским полушариями. Она дышит весами и лугами, морской флорой, а эфирную магнитную пищу получает через специальные антенны, представляющие собой разновидности куманоидов. Каждая планета имеет свой характер, норов, свои привычки и пищевые пристрастия. Одни планеты питаются вибрациями, несущими любовь и гармонию, Другие больше усваивают низменное излучение человеческих сообществ. Зная характер планет, пищевые рационы, ближайшие их цели развития, по звездной карте можно узнать прошлое и будущее каждого гуманоида, государства, нации и всего человечества в целом. Во времена Тлаватлии Атлантам оказалось, что Солнце движется вокруг Земли по кругу. Этот круг они называли Иоме, эклиптикой. За год Солнце обходило круг и возвращалось примерно в исходную точку. В земном году было 13 месяцев. Разделив круг эклиптики на 13 равных частей, астрологи получили отрезки Солнечного пути, называемые знаками Зодиака. Знаки соответствовали месяцам года. Вместо Луны в земном небе светила огромная Венера. Атланты считали наше Солнце тройной звездой. Сразу три Солнца вращаются по эллиптическим восьмеркообразным орбитам вокруг общего центра масс трех планетарных систем. Солнечная система описывала полный круг вокруг общего центра масс трех Солнц за 26600 лет. Когда Солнце находилось в наиболее близком положении к центру масс на Земле вследствие огромной гравитации центра, Возникали потопы и всемирные извержения лавы. Такие периоды всемирных катаклизмов чередовались по времени – 12 тысяч, 12 тысяч, лет. Плоскость орбит трех Солнц пересекала еще одна звезда планеты – Немезида. Ее период обращения по лептической орбите равнялся 3600 лет. Угол наклона Немезиды к плоскости орбиты Земли – 30 градусов. Немезида пересекала плоскость орбит планет Солнечной системы в точках орбиты Фаэтона, то есть между Марсом и Юпитером. 1 миллион лет назад на самой красивой планете Солнечной системы полыхала термоядерная гражданская война между ливианцами, колонизировавшими Фаэтон. В то время Немезида подошла слишком близко к Фаэтону, Ее внешняя гравитация наложилась на перманентный термоядерный взрыв лирианцев. Началась необратимая цепная реакция, и планета взорвалась, оставив на задании потомкам после себя пояс астероидов, как выразительное многоточие. Каждые 3600 лет Немезида появляется на ближайшем от Земли расстоянии, равном примерно 480 миллионов километров. Ее гигантское притяжение и жесткое излучение несёт планетам Солнечной системы потопы, извержения и другие катаклизмы. На многих планетах происходит смещение полюсов. Во время сдвига полюсов Земля теряет на 4 дня свое магнитное поле. Человек, по сути, электрическая машина, похожая на компьютер. Эта машина работает от силы напряжения магнитного поля Земли. Ментальное тело человека во время смены полюсов на 4 дня исчезает, словно кто-то выдергивает штепсер компьютера из розетки. И вся информация на дискете стирается. Поэтому души в последующих воплощениях на Земле не помнят свои допотопные жизни. Сохранить запись на дискете человеческой памяти — можно при помощи вращающихся электромагнитных полей Меркабы. При приближении Солнца к общему центру масс трех Солнц, магнитное поле Земли растет, люди умнеют, становятся более энергичными и жизнерадостными. При удалении глупеют и деградируют. Этот элит в солнечной орбиты называется «малые свастика». Она делится на четыре малых юги или века. Золотой век, серебряный, бронзовый и железный. Три наших Солнца обращаются вокруг Сириуса по эллиптической орбите с периодом 4 миллиона 320 тысяч лет. Сириус, тройная звезда с тремя планетарными системами, является ментальным центром нашего рукава галактики. По мере приближения Сириуса Земля получает все больше ментального облучения, и люди умнеют. И наоборот. Период обращения Земли вокруг Сириуса называется «Большая свастика». Она тоже делится на четыре века. Кали-юга, Железный век, 432 тысячи лет. Два пара-юга, Бронзовый век, 864 тысячи лет. Третья йога Серебряный век. Миллион двести девяносто шесть тысяч лет. Сати-йога, золотой век. Миллион семьсот двадцать восемь тысяч лет. Атланты утверждали, что человек наделен теми чертами характера, которые предпосланы ему планетой и знаком зодиака, под которым он был рожден. Небо Земли в то время было совершенно другим, поэтому перечислять характеристики планет бессмысленно. Только Солнце в нашей астрологии продолжает играть ту же роль. У Талтеков оно олицетворяло искусство, лидерство, творящее начало во всех областях деятельности и было символом любви и доброжелательности. Город Золотых Врат Написал художник чудо Божьей искры в темноте. Вышло Дева неоткуда. И осталась на холсте. Проплывает вечность льдиной, Зажигает в людях кровь, Недоступная картина, Настоящая любовь. Тянет падших к совершенству, Тянет к деве черни власть. Все пытаются блаженства, Кто купить, а кто украсть. Восстают из праха люди, Да решите дострадать. Да А с картины всех их любит нестареющая мать. Если бы читатель вместе со мной смог перенестись на 400 тысяч лет назад в летающую тарелку атлантов, кружащую над столицей Толтеков городом Золотых Врат, то его изумленному взору открылась бы картина фантастического города. Представьте себе, внизу огромный 12-миллионный город Лежит как на ладони. Улицы и дома залиты океаном света. Большинство небоскребов имеют цилиндрическую и восьмиугольную форму и достигают высоты более одного километра. Между ними расположено здание в форме огромных шаров с прозрачными стенами и в виде усеченных пирамид, поставленных одна на другую, высотой до полукилометра. Эллипсообразные и крушеобразные съемные дома, венчанные в металлические фундаменты, ярко светятся верхними этажами, как электрические лампочки накаливания. Город построен из сверхпрочных цветных пластиков и серебристых металлов, неизвестных нашим ученым. Внизу между сияющими зданиями растут ручьи и дороги. Бойно цветут радужные сады и фонтаны. Многочисленные уличные домашние мосты выгнали полосатые спины, и мурлыкоя перепрыгивают через каналы и озера. Прозрачные улицы, чистые и широкие, как реки, текут одна над другой и впадают в радиальные проспекты, ведущие к центру столицы. По зеркальным дорогам и площадям оживленно гуляют атланты в обнимку с диковинными животными и растениями. В центре озера площадей возвышаются стометровые статуи инопланетных друзей талтеков, паскатов, анобисов, ящеров и многих других. Изваяние выполнены из золота, орехалка или синего хрустаря. Купола и стены прозрачных зданий вибрируют и переливаются многочисленными радужными огнями. Город пронизывает во всех направлениях тонкие разноцветные лучи лазеров. Водоль них бойко летают позатые машины городского транспорта. Эти многочисленные полосатые аппараты похожи на рой усердных пчел, опыляющих цветочную клумбу. Мельтешащие машины городского транспорта перевозят от 1 до 140 пассажиров каждая и мгновенно поднимаются на высоту до 2 километров. В западной части ужасно симпатичного города вырос вулкан света. Здесь красиво живет и плодовито работает огненный камень. Это цельный кристалл 1700 метров в диаметре, лежащий на крыше цилиндрического здания на высоте 400 метров от земли. От яркого кристалла во все стороны волнами расходятся северные сияния, Словно расцветающая исполинская роза, камень выбрасывает вверх все новые и новые красные, желтые и белые лепестки. Эти протуберанцы света, высотой 20 километров, медленно и чарующе отпадают на бойные леса, кастые горы, и толстые ветра, растущие вокруг столицы. На востоке от города Золотых Врат виднеется чешуйчатый океан. Сквозь ширящейся толщи воды упорно пробивается желтый свет подводного города. Между раскланивающимися кранами портов и подводным городом, лежащим в 10 километрах от берега, шустро снуют многочисленные огоньки. Это различные летающие, плавающие подводные корабли доставляют сменных рабочих и ученых из небоскребов столицы на дно океана. Недалеко от порта находится район, который стал музеем. Это старый город, бывший Салидон. К его центральным золотым воротам по утрам стекаются бесчисленные туристы, похожие на экспонаты инопланетных зоопарков и выбритые наголо учащиеся жилеческих школ. Законсервированный район состоит из семи разноцветных колец, как бы вложенных одно в другое. Восемь круговых стен разделяют ископаемые дома, и парки и чопорные храмы-музеи. Четыре водных канала, стадионы и подромы, театры города-музея также имеют кольцевую форму. Внешняя стена, укрывающая допотопное прошлое, сложена из увесистых блоков гранита. Она высотой 50, а шириной 10 метров. Следующая полированная стена, мраморная, ростом 30 и толщиной 8 метров. Потом идут металлические стены, медная, бронзовая, платиновая, серебряная, орехалковая, золотая. Пирамидальные крыши зазнавшихся особняков и кружевные мосты, глядящие в зеркальные каналы, выполнены из сверкающей фантазии и золота. За порядком и чистотой на улицах и в головах туристов следят въедливые роботы, сделанные из мягкого пластика. Они одеты в униформу садовников, официантов и полицейских. Только пять пирамид за тремя последними стенами продолжают работать в полную широкоплечую силу. Яркие столбы золотого света вырываются из их остроконечных вершин и запутываются в холодных космах космоса. Вход сюда для туристов закрыт. Севернее столицы расположился огромный космодром для принятия тяжелых транспортных кораблей со звезд, и запуска многоступенчатых проблем и нелегких решений в открытый космос. Протуранцы Проходит век, как туча стороною, И только стоит веки чуть смежить, Я вижу жизнь, отвергнутую мною, Которую обязан был прожить. Я в мире том, густом и неторопливом, Свободном от прилипчивых обид, Старался жить талантливо, красиво, Чтоб не пришла зевота и стыд, И чтоб мотив скитания между домом И горьким дымом гаснущих надежд В душе и горле не застрял бы комом И не напомнил и невежд. Летят века, громами неба чертят, А мне лишь стоит веки чуть смежить. Я вижу жизнь в грехах и в страхе смерти,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 Началось постепенное увядание цивилизации детской сказки и поучительной мечты. За это время более 8 миллионов толтеков стали сверхсущностями и навсегда вознеслись над причином планом бытия. Многие из них поступили в другие звездные школы, некоторые стали духами молодых планет и звезд. Толтеки колонизировали 8 планет, близлежащих Солнц. Самые крупные колонии находились на планетах Берим, звезды Мая, и Аном, звезды Лисма. Многие высокодуховные атланты переселились на гостеприимные планеты Прият. Как старое морщинистое дерево, отдавшее все свои соки созревшим плодам, начинает желтеть и чахнуть, так и заботливая Атлантида, отдав все лучшее своему летевшим на звезды детям, вступила в эпоху постепенного заката и усыхания еще поднимались и гибри величайшие государства туранцев семитов акадейцев, но ни одному из них не суждено было достичь результата столь массового вознесения атлантов за пределы добра и зла времени и пространства голодные протуранцы как корабельные крысы пребывающие на обильной материк всякими нерекальными путями, несли с собой животные страсти и плотоядные гены, эгоистические мотивы и волосатые желания. Они бойко перемешивались с добродушными толтеками и давали ущербное потомство, не готовое управлять могучей техникой атлантов. Как железо, смешанное с глиной, перестает притягиваться магнитом, так и толтеки, смешанные с протуранцами, перестали притягиваться единым богом. Души диких животных Азии, Гренландии и Антарктиды начали воплощаться в телах скандальных детей-мигрантов. Это привело к такому падению нравов, что атланты повторили прилипчивый грех своих предшественников-лимурийцев. Некоторые из них стали жить с животными и производить совместное плодовитое потомство. Появились люди лошади, люди-волки, люди коровы, человекоподобные обезьяны и сирены и другие чавкающие чудища. Кармической за сотворенной атлантами смешений с животными, было появление новых болезней венерического характера. Умные избирательные вирусы половых заболеваний изобрели хоторы в своих лабораториях на Венере, чтобы остановить распутство из каталожества атлантов. Моральному падению протуранцев сопутствовало и духовное обнищание. Начались оголтелые раздоры и мстительные войны. Ослепленные меркантилизмом люди принялись изощряться в терзающей жестокости и горькой хитрости. Даже некогда мирные животные, воспринимая вибрации злобы от больных людей, тоже стали агрессивными, глупыми и кровожадными. Крупные домашние кошки Атлантов, которых они держали для садовых работ в качестве пастухов, тоже принялись по норы вырождаться, беря пример с людей. Многие из них превратились в диких и злобных львов, ягуаров, тигров и леопардов. Это было время выхода на историческую арену новой атлантической подрасы, протуранской. Болезнь материализма. Я ваша мама, корова, в нашем печном дому. Я молоком и словом мир вам соткала. Му, -му. дети вам шкуру сдирайте, дети вам мясо возьмите. Только в живот не пинайте, режьте, но не обзывайте, яжте, но не материте. Португальцы были колонистами. Они пришли из страны, лежавшей к востоку от Атлантиды. Сейчас на их родине радостно отплясывают Тарантеллу, волны Средиземного моря. То была буйная и жадная раса, а также очень неумная и жестокая. Туранцы никогда не господствовали на материке. Они просто растворились в Толтеках, как ложка цианистого калия в бочке с медом. Опьяненные вещизмом Атланты перестали поклоняться единому невыразимому духу. В стране опять появилась денежная система товарообмен. Многие богачи Атлантиды установили в перепуганных храмах свои толстые бюсты и щекастые изваяния и соблазнили умных граждан за деньги поклоняться им. Самые распоясывшиеся бизнесмены содержали целый штат всех жрецов, чтобы те служили не богам и Сириуса и Плеят, а их обожестряемым персонам. Скульптурным изваянием таких новоришей стали приносить жертвы и подношения. Атланты забыли, что за деньги можно купить кровать, но не сон, еду, но не аппетит, лекарство, но не здоровье, видеотехнику, но не ум, украшение, но не красоту развлечения, но не счастье, религию, но не просветление. Целями новых атлантов были роскошь, потворство неизменным желаниям, богатство и власть. В среду жрецов также проникла болезнь материализма. Молодые императоры и сильно недоучившиеся жрецы начали применять для своих меркантильных целей психические силы. От тысячелетия к тысячелетию число черных магов росло. На чужих материках и заокеанских землях атланты основали множество своих колоний. Туранцы постоянно вели въедливые войны с другими государствами за новые территории. Для убедительной агрессии атланты использовали атомное и водородное оружие, а также силовой кристалл. С помощью направленных лучей огненного камня они мгновенно превращали в оплавленный камень и пепел целые города и армии. К 200-тысячному году до нашей эры на пути к мировому господству атлантов бесстрашно стояло лишь одно государство. Оно находилось на территории современного восточного Китая и Приморья. И эта прокитайская империя тоже бойко размахивала термоядерным оружием, и глобальная брань за мировое владычество между ними шла почти на равных. Атланты решили направить мощный луч огненного камня сквозь центр Земли и выжечь ему все города противника. Но произошла ошибка в инженерных расчетах, и они горько промахнулись. Источник света стал источником бед. Когда лучи достигли слоя расплавленной магмы, раздался взрыв колоссальной силы. Средняя часть Атлантиды приподнялась на пять километров в небо, и там жутким грохотом разломилась на огромные куски. Словно невидимый мастер взял глиняное блюдо и с размаху расколол его об колен. Пылающие куски центральной Атлантиды, вздымая клубы черного дыма и коричневого пара, исчезли в развершихся пучинах океана. А северные и южные части образовали острова Рота и Доития. Гигантский кристалл погрузился на дно психующего моря. При определенном взаиморасположении Солнца и Луны огненные камни сегодня излучают смертоносные вибрации. Сотни кораблей и самолетов уже нашей эры в районе Бермудского треугольника свалились в яму, выротую для других Взрыв Атлантиды вызвал чудовищные потрясения всей земной коры. Трехкилометровые волны обрушились на материки и континенты, смывая с них города и страны. Проснулись и запрыгали над севлапами волнами огнедышащие горы. Многие острова и континенты лопнули и ушли на дно океанов. А вместо них, шипя и набухая, поднялись новые земли. Эти апокалипсические сведения нам сообщил величайший американский ясновидец Эдгар Кейси в 1932 году.